Глава вторая. Твой персональный ад. Я медленно иду по темным лабиринтам, ноги по колено в мутной воде. С потолка срываются капли и растворяются у моих ног сгустками синего пламени. Во все стороны уносятся тоннели боковых ответвлений, а за ними еще и еще сотни и тысячи, все как один. «Сначала пытаюсь считать повороты, но потом понимаю, насколько это бесполезное занятие. Я никогда отсюда не выберусь. Стены вокруг меня сонно шевелятся, они живые. В одних тоннелях из стен тянутся ко мне руки, пытаясь схватить и подтащить поближе, чтобы... В других я вижу лица, застывшие в страшных гримасах. Глаза на выкате, напряженные скулы, оскаленные зубы. Каждая морда зовет к себе». «Остановись, сдайся, зачем тебе это? Иди к нам!» Одни тихо шепчут, другие срываются на высокий противный виск. Они хотят, чтобы я навсегда остался здесь. Они вожделяют новой крови, они жаждут новых страданий. Лица искажаются, окончательно теряя человеческие черты. Это уже не люди, это жуткие нелюди, монстры, чудовища, демоны. Этих слов ничтожно мало, чтобы описать их. Я все так же бреду по темным тоннелям из последних сил, пытаясь бороться с жутким нечеловеческим страхом, клином, вставшим во хрипшем горле. И тут происходит самое страшное. Я чувствую, как из воды карабкаются вверх по моим ногам маленькие создания. Их движения напоминают движения сороконожек. Тысячи и тысячи сороконожек. Я чувствую дно буквально кишитыми. Я иду, невольно наступая на них, но не могу раздавить ни одну тварь. Каждая, избиваясь жутким шипением выскальзывает из-под моих ботинок и проворно ползет вверх, перебирая сотнями острых ножек. С моих губ срывается истошный вопль. Получив полный контроль над телом, инстинкт самосохранения, подгоняемый паническим страхом, несет меня вперед. Я поскальзываюсь и падаю в воду, и сотни жутких кровожадных тварей поднимаются по моим рукам. Это трудно передать словами. Я готов. Я почти готов сдаться. Я готов заплатить любую цену, только бы это поскорее закончилось. Только бы поскорее закончилось!» Но что-то внутри еще борется, и я поднимаюсь, пытаясь стряхнуть их с себя, и несусь вперед, и гулкое эхо шлепков по воде разлетается во все стороны по мрачным коридорам. «Я бегу, куда угодно, лишь бы подальше отсюда!» Где-то далеко впереди маячит пучок яркого света. Это придает мне новых сил, и я несусь навстречу спасительному сиянию. Руки вырываются из стен, срываясь с меня клочья одежды и куски кожи. Цепкими когтями вырывают из меня целые пучки судорожно пульсирующих окровавленных мышц, но я не чувствую боли. Я движим одной целью — освободиться». и под демонический визг тысяч голосов обитателей стен я покидаю лабиринт. Пол под ногами исчезает, и, окутанный со всех сторон нестерпимым сиянием, я стремительно падаю вниз, вниз. Надо мной на низкой высоте быстро пробегают тяжелые свинцовые тучи. Дождя нет, но трава под рукой мокрая, там, в вышине, Тучи закручиваются по спирали и уходят куда-то вверх, где громыхают сильнейшие электрические разряды. Где-то в глубине шторма раздается отдаленный взрыв, и из самого центра воронки падает на землю луч солнца. Все тело отзывается тупой болью на попытку пошевелиться. Непроизвольно с моих губ срывается тихий протяжный стон, а вместе с ним постепенно возвращается память о недавних событиях. Но как я оказался здесь? Последние события после взлета, как смазанное чернильное пятно в памяти. Может, я уже мертв? Я пытаюсь пошевелить руками, все вроде цело. Не без труда переворачиваюсь на живот, затем поднимаюсь на колени. Меня окружают невысокие холмы, покрытые бурой пожухлой травой. Со всех сторон к низине подступает лес, за которым ничего не видно. Где я? Выворачиваю наружу свои карманы. Пусто. Ничего нет, кроме старого компаса. Что ж, и это уже неплохо. За деревьями на юго-востоке виднеются серые развалины каких-то строений. Двинусь туда. Нужно только добраться. Наверное, сейчас наша команда далеко отсюда. Каждый шаг отзывается острой болью в правой ноге. Наверное, им все-таки удалось выжить. Каждый вдох как будто в горло заливают расплавленный свинец. Ужасно хочется пить. Да и в желудке с утра маковой росинки не было. Сколько сейчас времени? Наверное, ближе к вечеру. Поднимаюсь на вершину невысокого холма. И тут моему взору открывается нечто. От меня до леса тянутся такие же унылые холмы. Небольшое озеро в низине. Отсюда видно, что вода в озере неестественно бурая, а на поверхности плавают большие пузыри. А от меня и до самого водоема тянется полоса разрытой и выжженной земли. Вокруг нерукотворной траншеи беспорядочно раскиданы черные ошметки какой-то массы, а в самом конце, в нескольких метрах от воды, неестественный, скореженный, выгоревший дотла. Остав боевого вертолета. Смолисто-черный едкий дым поднимается от изломанного и изодранного в клочья скелета вертолета и медленно растворяется на полпути к низкому, безлико-серому небу. Подобно тяжелому лому, в пределы мозга врубается осознание факта. Что бы с нами ни произошло, никто, кроме меня, не пережил этого. Я совсем один». Никто не знает, где я, никто не придет на помощь. На меня обрушивается волна черного пессимизма. Остается лишь слабая надежда, что границу мы пересекли, что мы успели выбраться из зоны. Но где бы я ни находился, сейчас лучше не сидеть на месте, лучше идти куда подальше отсюда, к тем зданиям, что виднеются за лесом. Пытался идти быстро, насколько это возможно, боль потихоньку унималась, но очень хотелось есть и пить. Несмотря на жажду, решил держаться подальше от озера. Через полчаса вошел под тенистый полог леса. Над моей головой навис плотный ковер тяжелых листьев, через который с трудом пробивался серый день. Рассарапывая руки о мокрый колючий кустарник, я пробирался к заветным зданиям, Правда, отсюда их не было видно, и я, как мог, пытался не сбиться с заданного направления. Несколько раз падал, сильно расшиб и без того битую коленку, и получил множество синяков и царапин, промок и продрог насквозь. Несмотря на трагичность и опасность всей ситуации, Во мне твердо засел другой человек. Этот некто с самого начала направлял мои действия в нужное русло и крепкой рукой, держа подлый страх за горло, не давал расплескаться переполненному ведру эмоций. Однако я понимал, стоит немного ослабить хватку, и панический ужас полностью подчинит себе мое сознание. Вокруг тишина. Ни единого дуновения ветерка, ни единого шелеста листьев. Не знаю точно, сколько я так брел, наверное, около часа. И тут я услышал отдаленный вой, долгий печальный вой. Кто бы это ни был, он находился достаточно далеко, но было в этом грустном звуке нечто такое, что заставляло инстинктивно искать глазами потенциальное укрытие. Протяжный и печальный вой. Я остановился и прислушался. Затем двинулся вперед ускоренными темпами, раздвигая руками непокорный кустарник, который, казалось, всеми силами пытался оставить меня в этом мрачном лесу навеки. Несколько минут тишины и вой повторился. Я невольно вздрогнул и прибавил темп. Что это, волк? А черт его знает. Хотя, может, он самый и есть, в случае чего можно попытаться залезть на дерево. Впереди что-то мелькнуло. Кажется, просвет между деревьями. Через несколько минут убедился в своей правоте. За дальними деревьями отчетливо виднелся кусок вечереющего неба. И, кажется, какие-то строения. Слава Богу, достаточно близко. И этот волк, кажется, угомонился. В подтверждение моих слов, через мгновение вой повторился. На этот раз гораздо ближе. А еще через секунду я подвернул ногу и рухнул на землю. Заставив себя подняться, рванул вперед, что было сил. Правая нога отзывалась болью в районе щиколотки, но остановиться я не мог. А не так далеко сзади кто-то уже проламывался через кустарник. Страх заставил меня бежать быстрее. И тут я вырвался из мрачных объятий леса. В паре сотен метров впереди, за ржавым забором из металлической сетки, высились несколько бетонных строений. «Помогите!» Я не сразу понял, что это был мой собственный крик «Помогите!». До комплекса оставалось не меньше сотни метров, а я чувствовал, как силы быстро покидают мое тело, а за спиной слышалось чье-то хриплое дыхание. «Мать вашу! Кто-нибудь сюда! Сюда все! Убивают!» Мне было уже все равно, что кричать. Это был последний вопль отчаяния. Этот ужас стал невыносим. Сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из горла. Ноги подкашивались. В глазах рябило. Впереди я уловил какое-то движение. Ложись! Не знаю, мне ли кричали. Я без сил шлепнулся лицом в мокрую траву. А затем последовало несколько выстрелов. Злобный рык. Где-то совсем рядом от меня зарылась в землю пуля. Что-то тяжелое глухо шлепнулось на землю. Чей-то голос. — Фу, здоровый, падла! Ни разу таких не видел. На секунду все смолкло, а затем я услышал торопливые шаги. Они приближались. — Ты как, парень, живой? Чьи-то цепкие руки перевернули меня на спину. Я перный театр, дружище, ты откуда? С луны свалился. Ни комбеза, ни защиты, ни хрена вообще нет. Эй, ребят, пойдите посмотрите, кто тут у нас. Надо мной на фоне алого закатного неба склонились несколько. А может, это не небо красное, а кровь, залившая глаза? О, блин, камикадзе! Не как бандюки обворовали. Ты как сюда попал, боец? — Пить! Все, что я смог выдавить из себя, охрипшим голосом.